Глава сорок Совет от Люси. Уже канун Рождества, и Люси вернулась домой, все еще оставаясь женой Санджева, что, по ее словам, немалое достижение после длительного пребывания в лоне его семейства. Они с Люси встречаются в пабе, и Джо уже вся как на иголках. Санджев обещает навестить Джо потом, уже у нее дома, великодушно предоставляя подругам возможность как следует наболтаться а также возможность для лучшей подруги жены напомнить Люси обо всех достоинствах ее мужа. Санджев совершенно уверен, что в этом на Джо всегда можно положиться. Помещение паба сияет янтарным светом, благоухает теплом и гудит от разговоров. Вдоль потолочных балок развешаны побеги плюща и еловые ветки. В камине, потрескивая, неспешно горят толстые поленья. Джо замечает Люси за столиком, стоящим в нише возле огня. Она в джинсовом комбинезоне с ярким малиновым свитером, волосы стянуты зеленой косынкой, губы, как всегда, накрашены ярко-красной помадой. Джо проталкивается к ней и заключает Люси в объятия. Ее охватывает чувство огромного удовольствия видеть перед собой лучшую подругу. Как только ей в голову могла прийти мысль бежать от всего этого. Несколько секунд они стоят неподвижно, буквально прилипнув друг к другу. «Ох, как я рада снова тебя видеть, моя лучшая подруга!» — шепчет Люси ей на ухо. «Черт меня побери!» Слова вылетают изо рта Джо, как из катапульты, и пораженная Люси делает шаг назад. А Джо, глядя через плечо Люси, изумленно смотрит на обтянутую знакомой велосипедной курткой мужскую спину. Не узнать ее невозможно. «Это же Финн!» — только и в силах проговорить она. Люси бросает взгляд в сторону барной стойки. «Ну да», — говорит она, с легким недоумением, глядя на Джо. «И что из того?» «Ах, его подружка!» — добавляет Люси, продолжая удивленно смотреть на Джо. Рука Финна обвивает талию какой-то женщины. На рукав его куртки падает каскад карамельно-ирисковых волос. «Что за...» — начинает Джо и тут же умолкает. «Не понимаю», — негромко говорит Люси. «Ну да, это новая подруга Финна». «Но она же подруга Эрика Оптика!» Само собой вырывается у Джо. «Что за хрень?» «Да хватит тебе уже! О чем это ты?» Смеясь, говорит Люси. «Ты что, знаешь ее?» «Я думала, он где-то здесь ее подцепил. Выходит, они познакомились в Лондоне». Клэр оборачивается и, заметив Джо, слегка подталкивает Фина локтем и машет ей рукой. На лице ее то же самое выражение, как и тогда, когда она проходила мимо витрины магазинчика Джо. «Сконфуженная». «Боже мой!» — восклицает Джо. Она хватает спинку стула и разворачивает так, чтобы можно было сесть. Но не садится, а буквально падает на стул. Люси выдвигает другой и тоже садится. «Давай выкладывай, и поскорее!» — торопит она подругу. Я думала... «Ну как, черт возьми, они познакомились? О, Господи! Ключ миссис Патмор, не -а! пока все равно ничего не понимаю», — смеясь, говорит Люси и наливает вина Джо и минеральной воды себе. «Дело в том, что я считала», — делает вторую попытку Джо. Но нет, дальше ничего не выходит, а Клэр уже стоит возле их столика, притащив за собой на буксире Финна. «Привет, Джо. Рад видеть тебя, сестренка», — весело говорит Финн. Мужчина явно пребывает на седьмом небе, влюбленный. «Ну а кто не влюбится в такую девушку?» — размышляет Джо, глядя на Клэр. «Но я думала!» — начинает она, и, не закончив фразу, снова умолкает. «А как же Эрик викинг?» Теперь уже хохочут все, а ей хочется прекратить этот балаган. Ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь объяснил ей, что происходит. Первой начинает говорить именно веснущитое Клэр. И Джо вдруг приходит в голову, что эта девушка, возможно, скоро тоже станет ее лучшей подругой. После Люси, разумеется. «Эрик?» Растерянно Мурис переспрашивает она. «А вы с ним общались с тех пор, как уехали из Лондона?» «О, Джо, вы же ему очень-очень нравитесь!» «Когда он пригласил вас на свидание, а вы отказались, он подумал, что все испортил, но я надеялась. Я боялась, что в этом есть и моя вина, ведь сначала он собирался пригласить только вас двоих», продолжает она совсем тихим голосом, отвернувшись от остальных. «Но я знала, что вы лучшая подруга Люси, а она для Финна большой авторитет». Вот я и подумала, если мы с вами будем уже хорошо знакомы, не будет так страшно знакомиться с ней на Рождество». Она делает паузу и продолжает. «Это же было так очевидно, что вы с Эриком. Ну, я же видела. Но он сам был не очень уверен, когда вы ему отказали». «Господи, нет, только не это», — как молния проносится в голове у Джо. «А вслед за этой мыслью еще одна саркастическая. Вообще, конечно, мысль неплохая». «О, Боже!» «Что же она наделала?» «Он подумал, что все кончено», — заканчивает Клэр. «Джо сейчас думает только об одном. Почему же тогда Эрик задал ей вопрос, не имеет ли она, Джо, что-нибудь против Клэр? Что же в таком случае он имел в виду?» «Но почему?» — начинает Джо и тут же умолкает. «Почему он раньше не пригласил вас на свидание?» — пытается ей помочь Клэр. Она понижает голос и, словно чего-то стыдясь, продолжает. «Он подумал, что вам очень нравится Финн, если честно. Он проходил мимо магазина и случайно увидел, как вы с ним обнимаетесь. И он с самого начала боялся, что я вмешаюсь и все испорчу, пока я не растолковала ему, что Финн — брат вашей лучшей подруги. Когда мы познакомились, Эрик тоже там был», — продолжает она уже нормальным голосом. «Мы с ним только-только закончили проверять мое зрение, и тут за ключом вдруг приходит Финн. Так все и началось». Клэр с улыбкой смотрит на Финна. «Любовь с первого взгляда», — вставляет Финн. «Я был сражен на повал». Джос очла бы эти слова бестактными, если бы они не звучали в ее ушах райской музыкой. «Все было как в кино. Открываются двери, она идет к выходу. Я стою, как дурак, разинув рот, и тут я думаю, теперь или никогда, и приглашаю ее сходить чего-нибудь выпить». «И ты просил меня никогда тебя не бросать», — смеется она и дергает его за рукав. «Разве ты не сказал, Джо, что мы с тобой знакомы, что мы встречаемся?» «Нет», — моргает он, а на лице его написано «С какой стати? Я же мужчина!» «Ах, вот оно что!» — говорит Клэр таким тоном, будто теперь ей все становится ясно. «Выходит, вы думали, что мы с Эриком? Так вы уверены, что он очень хочет пригласить меня на свидание?» нетерпеливо перебивает ее Джо, который позарез нужно знать. «Ну, конечно, только об этом и говорит. Но ему кажется, что вы просто... что сама эта мысль вам отвратительна». «Так я же думала, что вы с ним... а, -а, -а Кажется, я все поняла», — смеется Клэр. «Вовсе нет. У нас с ним просто хорошие отношения. Мы с ним друзья». «Боже мой!» — не выдержав, говорит Джо и опускает голову в раскрытые ладони. «Что он мог о ней подумать?» Но тут же Джо поднимает голову и с сияющей улыбкой на губах смотрит на Люси. «Оказывается, Эрику-викингу я очень нравлюсь», — говорит она. Клэр, продолжая улыбаться, трогает ее за руку. «Ну ладно», — говорит она, — «мы пойдем. Приятно вам посидеть и с Рождеством вас, Джо». Клэр наклоняется и торопливо целует ее в щеку. Джо на это почти никак не реагирует — Конечно, где-то краем сознания она понимает, что ведет себя грубо, а сейчас сделает еще более невежливый шаг. Но ни о чем другом думать она просто не в состоянии. «Люси», — решительно заявляет Джо, — «ты меня прости, но мне срочно нужно ехать в Лондон». «Ну, конечно», — улыбается Люси. И Джо в который раз понимает, что ее лучшей подругой не может быть никто другой, кроме Люси. Джо встает, потом снова садится и снова встает. Люси, широко улыбаясь, наблюдает за ней. Что это с тобой, говорит она. Я что, сошла с ума? А как же вы с Анжевом? И вообще, вдруг его там сейчас нет. Люси протягивает руки и чуть не силком усаживает Джо на стул. Послушай, говорит она, еще нет и часу дня. А до Лондона сколько? Часа четыре на машине. Во сколько он закрывает свой магазин? Джо ищет в сумочке мобильник, чтобы найти эту информацию в сети. И только уже шаря рукой по дну сумочки, она вдруг отчетливо вспоминает, что оставила телефон заряжаться на мамином кухонном столе. Тогда Люси достает свой телефон, и через несколько секунд ей уже известно, что сегодня магазин оптики закрывается не в семь вечера, как обычно, а в пять. Она говорит Джо, что на сайте Эрика Викинга нет его фотографии, и что это огромное упущение. «Вообще-то можно успеть», — говорит Джо, не вставая с места. «Конечно, можно», — поддерживает ее Люси но теперь Джо смотрит прямо в глаза своей подруги. «А как же ты? И неужели у меня уже совсем снесло крышу?» «Можешь в этом не сомневаться», — отзывается Люси. Она силком заставляет Джо встать и тащит ее к выходу. Уже у двери Джо просит Люси сообщить ее матери. «Скажи, когда буду в Лондоне, позвоню уже из квартиры и извинись за меня. И ты прости меня тоже. Послушай, мне же не обязательно ехать». «Люси, если хочешь, чтобы я осталась, скажи, я останусь». «Я знаю, что останешься», — улыбаясь, говорит Люси. «Но ведь этот парень тебе очень-очень нравится, правда? Так что давай, двигай. Я как-нибудь переживу». Ее улыбка становится еще шире. «Только дай слово, что позвонишь, как только узнаешь, что там с Эриком Викингом. И мне нужна его фотография. Оправдания не принимаются». «Но его может не оказаться. Ведь я даже не уверена, что он все еще...» Джо умолкает. «Просто поезжай, разберешься на месте», — говорит ее лучшая подруга. И вот, наконец, Джо обнимает Люси и делает то, что ей говорят.